А как только ее не стало, муж и сыновья бросили ее и бежали, едва успев положить надгробный камень. Буссардель догнал Викторена, и они пошли вместе. Амели стало холодно, уже вечерело. Она вздрогнула и в одиночестве двинулась к дому, замыкая шествие своих родственников. К обеду мужчины вышли в охотничьих или в домашних костюмах, остававшихся в Гранси с прошлого лета. Нежданная скорбная весть застала женщин врасплох. Не все они были в черных платьях. Луиза и Ноэми, узнав, наконец, о смерти матери, пожелали остаться у себя в комнатах, и таким образом за столом не было очень горестных лиц. Муж и сыновья уже три недели оплакивали ее, и скорбь их немного притупилась. За обедом царило оживление, ведь собрались близкие люди, которым радостно было встретиться, и многое хотелось сказать друг другу. Лишь одна Амеля тяжело переживала удар, но она уже овладела собой. Теперь она больше, чем когда-либо, должна была выполнять свой долг рачительной хозяйки дома. Одеваясь к обеду, она невольно с грустью думала, что теперь ее никогда не назовут госпожа Бусардель младшая. Когда встали из-за стола, свекор, извинившись перед женой своего брата, предложил снохе руку и, удалившись с ней в гостиную, отвел ее к окну. — Ваша свекровь, дорогая Амели, оставила для вас письмо, — сказал он, доставая конверт из кармана. — Я нашел его в секретерии Теодорины вместе с другим письмом, адресованным мне. Больше никаких писем она не оставила. Оба письма были запечатаны. Амелия взволнованно поблагодарила его и, спрятав конверт за корсажем, принялась за обычные хлопоты. Велела принести лампы, подбросить дров в камин, пододвинуть кресло к огню, обнести всех кофе и вышла из гостиной под тем предлогом, что ей нужно отдать распоряжение. Все сели кружком. В камине пылали толстые поленья. Мужчины с удобствами расположились в мягких креслах, полулежа или закинув ногу на ногу. Все испытывали приятные ощущения комфорта после приятных ощущений от вкусных яств. Обед был обильный и тонкий. Распросив почтальона, еще не зная, не осталась ли она вдовой, а Мэйли заказала обед, которым можно было подкрепить силы путешественников, утомленных долгой и трудной дорогой. Гостиная, где все собрались у камелька, очень большая комната, занимавшая весь нижний этаж центрального корпуса от одного крыльца до другого, была обставлена с чисто парижской роскошью. Здесь совсем не чувствовалась деревня. Пушистые ковры, портьеры, не спадавшие крупными складками, подбитые шелком бархатные гардины с ламбрикенами, подхваченные витыми шнурами, на стенах обои темно-красного атласа, затканного узором из листьев, изобилие драпировок, кистей, бахромы, стеганых пуфов, золоченых рам, бронзы, японских ваз, ламп — все здесь воспроизводило стиль парижской гостиной Бусардели. В этом доме, окруженном буйной зеленью бирийских садов и полей, комнаты украшали хилыми растениями в расписных фаянсовых горшках. Влияние этой Адарины Бусардель, которая так и не могла привить семье свой тонкий вкус и с годами проявляла его лишь в своих собственных комнатах, в Гранси совсем не чувствовалось. В тяжеловесной обстановке большой гостиной было столько солидности, прочности, что днем, когда из высоких окон этой мрачной комнаты видны были зеленые лужайки, цветы, деревья и небо, они казались театральной декорацией, задником, на котором написан «Парк». По просьбе женщин Бусардель рассказал об осаде Парижа. Говорил о бесконечных очередях у дверей булочных и мясных, упомянул, конечно, о долготерпении народа, но больше всего повествовал о благородной выдержке правящих классов, о горестном изумлении Парижа при вести о перемирии, о жестоком унижении, которым было для всей столицы вступление в нее победителей. «Но Париж проявил высокое достоинство», — сказал он. «Да уж, Париж умеет держать себя в таких случаях», — воскликнула тетя Лилина.